Глава вторая. Январь 1949 года. Албания. Влёра. Отель Эллирия. Штубер говорил негромко, причём всё время посматривал на столик, за которым сидела графиня фон Жерми и совершенно не обращал при этом внимания на тех нескольких посетителей, которые, входя в ресторан, чинно занимали столики у трёх окон из которых отсюда с высоты плато открывался вид на невысокий скалистый полуостров и на цепочку прибрежных островков. К тому же взгляды, которые барон бросал в сторону Анны, становились всё призывнее, как будто хотел, чтобы графиня вернулась за столик, или же пытался обратить внимание на то, как он старается при словесной обработке русского Сама мужи Гайдуку тоже порой казалось, что в действительности всей этой операции по вербовке флотского чекиста руководит не кто-то там в Риме или в Лондоне, а именно она, графиня фон Жерми. Считаю, что на этой благожелательной ноте нам и стоит попрощаться, сделал подполковник Вит, что намерен отказаться от общества фон Штубера. Первый на его демарш отреагировала графиня фон Жерми. Она отвлеклась от разговора с лейтенантом, встряхнулась и тут же развернулась таким образом, чтобы выходя из зала, подполковник мог встретиться с ней взглядом. Возможно, эта стычка взглядов и характеров действительно произошла бы, но в это время в проёме двери появился полицейский патруль. И ещё в порту Дмитрий обратил внимание на странность экипировки местных стражей порядка какие-то несуразные с широкими задрананными носками ботинки, мешковатые, зауженные к низу и очень смахивающие на перешитые турецкие шаровары брюки, короткие курточки френчи, дополненные красными гарибальдийскими косынками и серые шапочки, очень смахивающие на неудачно скопированные фески. Более неуместно во соединении армейского стиля Западной Европы со стилем завсегдатаев Восточного базара даже трудно было себе представить. Присядьте, подполковник, жёстко посоветовал ему барон, а когда Гайдука опустился на своё место, объяснил: "Здесь полицейские ведут себя с той же дикостью, с какой обычно ведут себя вооружённые люди в африканском бантустане. Их никто не контролирует и ничто не сдерживает". Обратите внимание, сейчас этот евнух направится прямо к нам. Подполковник снова взглянул на полицейских. Они и в самом деле напоминали евнухов, словно бы сошедших с экрана, на котором отражалась история очередного османского правителя. Окинув зал ястребиным взглядом, Офицер полиции, приземистый, щуплый, похожий на несформировавшегося угловатого подростка, подошёл к столу, за которым сидели Анна Жерми и лейтенант Ланевский, представился, галантно поцеловал ручку графини, и какое-то время они общались на итальянском. Выясняется, что этот евнух способен оказывать кое-какие знаки внимания женщинам, проворчал себе под нос барон, причём каким женщинам? тем, к которым он и доступа не должен иметь. В приличном обществе подобная беспардонность совершенно недопустима». И взглянул на подполковника с таким упреком, словно отказывался понимать, почему тот до сих пор терпит ухаживание Евнуха, флотский чекист так и решил называть его про себя за графиней, почему не бросает ему в лицо перчатку. А тем временем Гайдук со своим знанием румынского языка старался улавливать смысл отдельных фраз, долетавших от столика Анны, и кое-какие из них всё-таки открывались ему. Однако окончательно тема их общения стала понятной, когда офицер полиции подошёл и громко произнося, почти выкрикивая каждое слово на ломаном русском, известил. Не спросил, а именно так, известил. Вы русский офицер, крейсер Краснодон. Так точно, русский офицер из русского крейсера Краснодон не счёл необходимым подниматься гайдук. Из вежливости он предложил полицейскому стул, однако тот решительно жестикулируя отказался. Капитан Даноглу представился он затем. Известно, что бабушка моя по материнской линии была русской. И хотя в жилах моих точно так же не трудно отыскать кровь албанцев, сербов и турок, лично я всегда считал себя русским и только русским. "Смелое заявление, капитан", по-русски произнёс фон Штубер, но опрометчивое, скорее дальновидное, всё столь же выразительной невозмутимостью возразил капитан. Не опасайтесь, что пройдёт немного времени, и оно станет строчкой в направленном против вас обвинительном заключении суда. По моим данным, всё идёт именно к этому. Отношение с Москвой, как впрочем и с югославским правительством Тита, складывается у вас не очень-то благоприятно. Гайдук представления не имел о том, на что намекает итальянский контрразведчик, но понимал Капитану албанской полиции подобное заявление может не понравиться. Поняла это и Анна Жерми. И хотя капитан невозмутимо признал, что о такой возможности его уже предупреждали, тем не менее графиня тут же приблизилась к столику офицеров. И потом вы забываете, что во время войны Албания и Россия стали союзниками, продолжил в своё самоутверждение Доноглу. А это надолго. Если не ошибаюсь, вы германец. Однако, служите в итальянской контрразведке без паузы и не меняя ни выражения лица, ни интонации, вновь продемонстрировал он фон Штуберу свою информированность, переходя на язык Данта и Петрарки. Как верно и то, что я возглавляю службу безопасности Линкора Джулио Чезари, холодно дополнил его сведения германец. А также напоминаю, что мы находимся здесь под контролем Международной комиссии по репарациям. Я знаю об этом, от Жуле Чезари знаю, о комиссии знаю, об угрозе диверсии на линкоре, которую высказал князь Боргезе, тоже знаю. Ваша информированность поражает воображение. Не удержался Гайдук, хотя и попытался максимально замаскировать свой сарказм. А ведь и в самом деле создавалось впечатление, что все свои мужские комплексы этот невоинственный с виду человечек восполнял осознанием собственного всезнайства. Сама вера в то, что он стал обладателем каких-либо важных сведений о том или ином человеке, возносила его в собственных глазах, превращая в вершителя судеб. Однако никаких диверсий мы не допустим. Мы не допустим их никогда. В своей энергичной прерывистой жестикуляции албанец чем-то напоминал дочи Муссолини. Во всяком случае такого, каковым Гайдуку приходилось наблюдать его во время просмотра трофейных документальных лент. В вопросах репараций Албания должна пользоваться такой же репутацией, как и Швейцария. «Хочу отрекомендовать вам, господин Александр Доноглу», выбрала Анна момент, чтобы вклиниться в их разговор. Мы уже познакомились, проворчал фон Штубер, недовольный тем, что Графиня и Албанец мешают его вербовочной беседе. Пока что вы знакомы лишь с доногло полицейским, фамильярно взяла она Албанца под руку. Однако это его последнее патрулирование в качестве местного стража порядка. Уже с завтрашнего дня он становится, она артистично осмотрелась по сторонам, нагнулась, приглушила голос и только тогда сообщила: начальником службы госбезопасности в Лёрского региона с повышением в чине, естественно. Из этого следует, что майор, да-да, теперь уже майор Даноглу становится, ну, очень уважаемым и влиятельным человеком во всей Южной Албании. Гайдук и фон Штубер одновременно склонили головы в знак признания его влиятельности. Анна тут же стала увлекать полицейского офицера, а вместе с ним и его подчиненных то ли к своему столику, то ли вообще к выходу из ресторана. И контрразведчики уже намеревались возобновить свою беседу. Однако в это время в ресторане появились атташе генерал Волынцев и три офицера союзнических армий. Это были полковники Джильбер и Остинин, которые входили в состав репарационной комиссии в сопровождении лейтенанта-переводчика. Вам не кажется, что здесь сквозит и становится слишком неуютно, передёрнул плечами барон из-под лобья, наблюдая за тем, как атташе объясняется с официантом. По-моему, здесь очень неуютно, согласился с ним подполковник. В этой ситуации они оба вдруг почувствовали, что начинают вести себя как заговорщики. В таком случае, в 6 вечера встречаемся на Ленкоре в моей каюте проговорил фон Штубер сквозь салфетку, которой промыкал губы. Вахтиный будет в курсе, он проведёт